1. Курс молодого отца. Или «Как не стать мужиком, который нарезает мясо по воскресеньям». Нидерланды. Алекс Шенкельс, 36 лет. Вместе с женой Джиской воспитывает пятилетнего сына Дэвида. Преподает и проводит научную работу в Университете прикладных наук Фонтис в Эйнтховене. А также играет и поет бодрый гаражный рок в венма и Мэджор Митчелл. Я встретил этого улыбчивого голландца в Петербурге несколько лет назад, когда он со своей будущей женой прилетел в наш город, чтобы в полной мере насладиться его культурным достоянием. Это было жаркое лето. Обилие шедевров архитектуры и непривычное для Алекса количество людей в форме привели к тому, что в первый и единственный альбом его стони рок-группы Яма вошла песня «My Grand City» написанное по впечатлениям от поездки. Санкт-Петербург — это не Тильбург, но все-таки город Алексу понравился. Еще бы! Сегодня яма официально не существует, потому что после рождения сына приоритеты на время сместились. Но когда Дэвид подрос, какие-то вопросы стали решаться проще, и Алекс снова вернулся к музыке. Теперь его главной музыкальной отдушиной стал проект «Энма». Алекс играет и поет гаражный рок, и кажется, что его творчество стало более осознанным и зрелым. Отцовство косвенно повлияло на работу с Эмма. Теперь в том, что касается написания и исполнения музыки, я руководствуюсь принципом «меньше времени, острее фокус». Время — это роскошь. Но я не пишу для группы тексты о родительских делах, хотя во время беременности жены я написал песню «New Begin» для своего инди-рокового проекта «Майджор Митчелл». «Ну, знаешь, это про ожидание рождения новой жизни. Это странно и абстрактно для отца, потому что в период беременности физической связи с ребенком у тебя, в общем-то, нет». Алекс в настоящее время работает над диссертацией на тему родительства в исламских семьях. В ней он рассматривает то, как родившиеся в Нидерландах родители-мусульмане видят воспитание детей в теории и как применяют это видение на практике. По словам Алекса, в Нидерландах мусульмане представляют собой довольно стигматизированную социальную группу, поэтому ему было интересно изучить, как они справляются с этим в повседневной жизни. Это любопытный выбор, ведь его собственная семья в том, что касается распределения родительских ролей, была довольно традиционной для Нидерландов. Его отец был главой в доме, но и мать также играла не последнюю роль в принятии решений то есть глобальные вопросы решались сообща. Алекс вспоминает, что с каждым из них у него были свои отношения, но в итоге для него оба родителя многое значат. И у отца, и у матери был свой стиль родительских отношений, однако для сына определяющую роль играла личность каждого, но не пол. Мой отец был прямолинеен, он держался под контролем. Мама была более эмпатичной, более мягкой. Тем не менее, оба были вовлечены в мое воспитание на равных, в том числе и на эмоциональном уровне. Роль отца в моей жизни изменилась. Когда я уже был подростком, он развелся с мамой. Из-за этого поддерживать отношения стало сложнее. Это долгая история. Но мою удачу несколько лет спустя мы наладили контакт, и наши отношения стали лучше. Я бы сказал, что сейчас все нормально. Определенно, он был для меня примером. Возможно, это был специфический пример, потому что мы с ним были единственными мужчинами в семье. У меня еще есть две младшие сестры. Но он всегда поддерживал меня в выборе карьеры и подбадривал на стезе музыканта. Все-таки развод оставил немало скверных воспоминаний, скажем так. Сейчас, много лет спустя, я могу сказать, что развод предопределил наши дальнейшие отношения. Я помню, как мы ездили с отцом на каникулы в Ирландию, и там он рассказал мне о своей работе. Он социальный работник, помогает бездомным. Меня это очень вдохновило. И еще он очень забавный. Мой сын иногда называет его «глупым дедулей». И это комплимент». В Нидерландах многое изменилось за последние десятилетия. Алекс считает, что его отец был одним из представителей первого поколения так называемых «вовлеченных отцов». В 90-х по телевизору показывали социальную рекламу, которая должна была заставить отцов задуматься над своим положением в семье. В центре сюжета была типичная семья из 50-х с мужчиной во главе стола. Когда он начинает резать мясо, один из детей спрашивает мать, «Кто этот мужик, который всегда нарезает мясо по воскресеньям?» Посыл был понятен. «Не будь таким отцом, как этот бедолага, принимая участие в жизни своих детей». Это хороший пример того, как изменилась национальная культура семьи. В лучшую сторону, разумеется. На самом деле, я не помню, были ли у нас с отцом какие-то особенные традиции или ритуалы. Перед глазами встает клишированный образ отцов, которые угощают коллег на работе сигаретами в честь рождения ребенка. Но я подозреваю, что этот образ у меня сформировался после одной диснеевской картины, а не в результате воздействия голландского коллективного сознания. На мой взгляд, идея патриархальной семьи устарела. Она себя исчерпала, и на практике патриархальный стиль указывает на то, что отец прячется от своих обязанностей. Но в то же время Алекс не берется однозначно ответить на вопрос о том, был ли он готов к тому, чтобы стать отцом. Он на секунду задумывается. У моей жены хроническое заболевание – рассеянный склероз. Поэтому, как таковой вопрос, заводить ребенка или нет, как вообще это сделать с учетом всех принимаемых ею лекарств, казался в перспективе крайне трудным. Мы опасались проблем со здоровьем. Мы прошли через довольно продолжительный период, который я бы назвал «предполагаемое родительство». Я хочу сказать, что у нас были опасения – Ну, они есть у многих пар, ожидающих прибавления в семье, но в нашем случае страхи подкреплялись диагнозом Джиски. Когда происходит такое событие, кардинально меняющее жизнь, ты не можешь быть полностью готовым. Правила игры меняются, сам образ жизни меняется. Так что, как бы мы это ни обсуждали, как бы ни рефлексировали, нельзя быть полностью готовым. Помимо подготовки на медицинском уровне, я в целом готовился, но неусердно Мы посетили одну или две встречи в роддоме, на которых рассказывали о кормлении. И я принимал участие в одном занятии по гимнастике для беременных вместе с Джиской. Если честно, это был странный опыт. Инструктор рассказывал, как помочь жене при родах в случае, если вы не успеете добраться до больницы. На мою удачу, мне это знание не пришлось использовать на практике. Я читал различные материалы о беременности, о родах, но специальных курсов не посещал. В Нидерландах проводится немало таких курсов, даже заточенных специально под отцов. Но э э э это выглядит чрезмерно осознанно, если ты понимаешь, о чем я. Хорошо быть в курсе, что к чему, но в Нидерландах, кажется, родители думают слишком много. В то же время Алекс старается не осуждать поколение своих родителей. Всякое время порождает свои трудности. Сегодня появились и новые вызовы в сфере безопасности в том числе цифровой, социального обеспечения и материальной сфере в целом. Взять хотя бы возросшую в разы интенсивность дорожного движения или интернет и социальные сети, родителям приходится держать под контролем гораздо больше направлений, угрожающих потенциальной опасностью. Мы далеко ушли от идеи о том, что нам необходима деревня, чтобы вырастить ребенка. Я читал, что исследования, проводившиеся среди голландских пар, показали общее нежелание принимать какое бы то ни было вмешательство извне в процесс воспитания детей. Я придерживаюсь того же мнения. Результаты исследования, на мой взгляд, говорят не только о современных социальных установках, но и о масштабной перемене в сознании молодых людей. Это свидетельство перехода к индивидуалистическому подходу к воспитанию детей. Мы должны сегодня обладать навыками психолога, учителя, тренера, друга, доктора для наших детей. И мы представляем, что люди, предлагающие нам свою помощь, делают это скорее из любопытства и не заслуживают нашего доверия. Такое отношение к другим, когда речь заходит о детях, объясняет и то, что многие родители все больше стремятся взять на себя роль учителей или контролируют работу учителей в школе. Голландские учителя часто жалуются на назойливых родителей – Их называют родители вертолета, потому что они парят над своим ребенком и пытаются контролировать каждый эпизод его жизни. Так что да, быть родителем сейчас стало напряжение Но, кстати, где-то с 70-х годов родители в целом стали проводить больше времени со своими детьми. Получили широкое распространение психологические теории о важности привязанности и чуткого родительства. Мы определенно более осознанно подходим к воспитанию. Знаешь, я могу долго об этом говорить, потому что это тема моей докторской диссертации. <с> Но я думаю, я уже обозначил свою позицию. После такой зажигательной речи можно было и не спрашивать, присутствовал ли Алекс при рождении сына. Но да, конечно, он там был. Это распространенное явление в Нидерландах, поэтому он признается, что не задумывался, принято это или нет. Надо заметить, что в этой стране более распространены роды на дому. Статистика указывает, что в этом Нидерланды опережают другие европейские страны и даже США. Должно быть, это культурный феномен, он объясним. Мы по своей природе рассудительны и просто делаем это дома. Как-то так. Если вы думаете, что социальные гарантии в Нидерландах обеспечивают люксовый уровень комфорта отцам, то это не совсем так. Отпуск по уходу за ребенком – скорее привилегия матери. Отсюда остаются два дня. Один – на рождение ребенка, и второй – на улаживание всех бумажных вопросов в муниципалитете. Алексу относительно повезло, ведь четыре года назад он получил целых пять дней оплачиваемого отпуска. Руководство Алекса пошло ему навстречу, и он без труда получил три недели отпуска, плюс еще одна неделя выпала на школьные каникулы. Так что в сумме он получил привилегию провести целый месяц дома с сыном и женой. Когда я спросил Алекса о страхах молодого отца, к своему удивлению, услышал историю о том, что первые две недели сын не только плохо набирал вес, но и немного потерял. А Алексу с Джиской пришлось добавить в меню Дэвида молочную смесь, и это создало дополнительный стресс. Зато каких-то своих иррациональных страхов Алекс не вспомнил. Он вообще склонен к трезвой оценке ситуации. К тому же Джиска мучилась после родовой депрессии, так что было достаточно того, что один из родителей постоянно борется со своими переживаниями. Возможно, в этих условиях у меня сработал защитный механизм. Надо было как-то уравновесить ее страхи. За пару дней до интервью с Алексом мне попался текст о том, что сегодня молодые пары отказываются заводить детей, в том числе из-за осознания тяжелой экологической ситуации в мире. Стандартные антропогенные катастрофы и все признаки глобального потепления стали привычной повесткой дня. Этим вряд ли кого удивишь, но нельзя не задаться вопросом, какой мир мы оставим нашим детям. «Да, определенно это острая тема. У нас этот вопрос часто обсуждается в среде прогрессивного левого крыла. Конечно, меня это тоже беспокоит. Что унаследуют мой сын и мои внуки? Если честно, я никогда не понимал, почему этот вопрос может помешать завести ребенка вообще. Хотя, конечно, лучше не заводить слишком много детей. Но, знаешь, у нас в стране и без того низкая рождаемость. Несколько поколений назад в семьях было 5, 6 и даже 10 детей». Если верить отделу статистики Нидерландов, то прироста населения не было бы как такового, если б не мигранты. Но глобальное потепление не может не вызвать беспокойство за будущее следующих поколений. Вопрос экологии в целом довольно серьезен и требует мыслить в перспективе. То есть вложения в возобновляемые источники энергии имеют смысл только в свете весьма отдаленного будущего. Если человечество не производит потомство, то о чем беспокоиться? Кстати, это обсуждалось во время концерта Ника Кейва, на который я ходил еще до пандемии. В ходе этого тура он исполнял какие-то из своих песен на пианино и отвечал на вопросы фанатов. Там была девушка, которая сказала, что сомневается, стоит ли ей заводить ребенка из-за изменений климата. Ник Кейв ответил, что это очень мрачная и разрушительная позиция. «Для меня дети и есть олицетворение надежды», — сказал он тогда, помимо прочего. А на мой взгляд... Ключ к решению проблемы лежит в сфере радикально новых методов потребления. Алекс не только вокалист, но и автор текстов песен во всех своих группах. Его новый статус косвенно повлиял и на его выбор тем для лирики. Он, впрочем, добавляет, что он не занимается чрезвычайной самоцензурой в связи с тем, что он отец, и Дэвид однажды может задать ему неудобный вопрос. Для меня мат в песнях сигнализирует об их низком художественном уровне. Это не значит, что я считаю себя феноменальным поэтом только потому, что не использую нецензурные слова. Как ты знаешь, в своих текстах я касаюсь противоречивых социальных и политических тем, а также философских и даже мифологических сюжетов. Я не считаю, что мне нужна самоцензура из-за того, что я отец. К тому моменту, как Дэвид будет способен понимать мои тексты, я думаю, что мы будем спокойно обсуждать сложные вопросы. И еще знаешь, мои тексты — это продукт своего времени. Когда Дэвид вырастет, может оказаться, что я был неправ, и он, возможно, докажет это. Первый месяц после рождения Дэвида молодая семья провела как в вакуумном пузыре, вне времени и пространства. Минимум сна и абсолютный хаос отметили этот период своей печатью. Малыш с лёгкостью перевернул всё с ног на голову в жизнях двух взрослых людей, и уже ничто не могло быть, как прежде. Естественно, я часто размышлял о том, куда подевалось всё свободное время, о свободе перемещения и так далее. Но вот он просто здесь с нами. Это совершенно другое дело, с этим надо справиться. А что до баланса между работой и семьёй, у меня были смешанные чувства. Из-за этого пузыря... Нарушение режима сна и чувства нежности и привязанности к малышу. Что поделать, на работу все равно ведь надо выходить. Поэтому я не могу сказать, что испытывал острое ощущение разделения. Сейчас, когда сын стал старше, я чувствую больший разрыв между домом и работой. А когда мы сидели на карантине и я работал удаленно, эти две сферы снова объединились. Думаю, в хорошем смысле отцовство привело меня к ощущению безотлагательности. Скажем так, это острое сознание дефицита времени. Фактически, я стал более продуктивным и амбициозным в работе, даже в музыке, но ну, за вычетом тех ограничений, которые накладывает семейная жизнь. Алекс прошел на практике полный курс молодого отца, максимально участвуя в уходе за ребенком. По физиологическим причинам в процессе кормления он долгое время не участвовал, но подгузники, ночные бдения, купания и прочее были им успешно освоены в первые же недели. А первый месяц они с Джиской делили обязанности поровну. Отпуск все-таки. С выходом Алекса на работу его участие закономерно снизилось, но дома от своих обязанностей он никогда не отлынивал. И пусть без небольших споров не обходилось, но это обычно касалось выполнения домашних обязанностей. Алекс подкрепил свою позицию максимального участия в жизни ребенка увесистыми аргументами. Существует ряд исследований, указывающих на то, как жизненно важна близость родителей и ребенка на самых разных уровнях. Так как я работаю в этой области, должен сказать, что я критически смотрю на этот вопрос. Потому что мы порой переоцениваем свое влияние как родителей. Или вот наше предположение о том, что отношения родителей напрямую влияют на успехи ребенка в школе, благополучие вообще и так далее. Но я верю, что моя ответственность огромна. Моя жена и я, а также люди, окружающие Дэвида, мы все знакомим его с реальностью он все повторяет за нами он перенимает нашу точку зрения это деликатный вопрос приятель нельзя забывать об этом так что я стараюсь следить за тем как я отвечаю на его запросы и запросы окружающего мира я пытаюсь помочь ему развить позитивное ощущение самого себя алекс верит что самая большая ответственность лежащая на родителях заключается в том чтобы удовлетворить основные потребности в любви и доверии Пусть даже ребенок ведет себя безобразно, мы любим его и поддерживаем. Какие бы странные штуки он не вытворял, какой бы жизненный выбор не сделал, ты можешь вон из кожи лезть, чтобы стать суперсовершенным отцом. Всегда счастливый, креативный, забавный, умный, и вот это вот все. Короче, как на картинке в интернете. Но это не всегда достижимо. Плевать на эти идеальные картинки. Просто будь рядом со своим ребенком. Я стараюсь не упускать это из виду. И по крайней мере я надеюсь, что как отец я стал лучше, чем я был. Хотя Нидерланды можно назвать страной индивидуалистов, многие молодые родители рассчитывают на помощь старших представителей своих семей. Этот подход, впрочем, вызывает дискуссии. Например, в каких вопросах вы будете солидарны с дедушкой и бабушкой, а в каких понимания достичь не получится. Вдобавок, не забываем о материальной стороне вопроса, ведь уход за ребенком — это не недешево. Семья Шенкельс не оговаривала со своими родителями графики визита, тем более, что отец и мать Алекса еще работают. Бабушка и дедушка со стороны Джиски на пенсии, но живут далеко, и их возраст дает о себе знать. Важно уже то, что у Дэвида доверительные отношения с ними, и они часто видятся. Если они не могут увидеться, то звонят по телефону или по WhatsApp. Это помогает. Какие проблемы могут быть с бабушками и дедушками? Опытные родители знают, что предки подобны троянскому коню, который завозит ваше защищенное от несанкционированного влияния внешнего мира жилища все то, от чего вы тщитесь оградить наследников. Алекс это подтверждает. Это трудно. Наши родители разведены, так что у Дэвида много дедушек и бабушек, и по нашему опыту все они хотят осыпать внука подарками. Для них это как первичная жизненная потребность. Дэвид для них единственный внук, ну и племянник для моих сестер. Хотя в семье моей жены есть еще один внук. Словом, их любовь выливается на нас. Конечно, это очень мило, но мы вынуждены просить их снова и снова не приносить так много. И если даже они не могут удержаться, мы их просим нести либо что-то поддержанное, либо что-то экологичное. Потому сколько игрушек сын от них получает, могу заключить, что они не способны себя сдерживать. Особенно в декабре, когда мы празднуем Рождество и Синтекласс. День Святого Николая празднуется в Нидерландах 5 декабря. Так что да, мы сталкиваемся с проблемой материального проявления любви. Не мог не спросить Алекса о книгах, которые они читают с Дэвидом. Само собой, предпочтение отдается подержанным и библиотечным изданиям. Сынок не то чтобы разборчив, но у него уже есть предпочтения. Динозавры, животные, улицы Сезам, Дисней и так далее. Книги с более сложным сюжетом тоже с недавних пор в почете. В основном это разные забавные истории. Одна из самых любимых книг рассказывает о животных, убежавших из зоопарка и взятых под опеку детьми, которые относятся к этим тиграм и медведям, как к своим кошкам и собакам. Можешь представить, что из этого получается. Есть такая серия «Олень Фред». Это абсолютный абсурд. Нам очень нравится. В одной из книг Фред одалживает ружье у лесника и одним случайным выстрелом расстреливает в клочья луну. А потом они решают съесть много блинов и подбрасывают блин с сахарной пудрой в воздух, чтобы заменить луну. Такая вот книжка. Рождение сына помогло собраться некогда импульсивному Алексу. Для личного беспорядка просто не осталось места, а хроническая нехватка времени помогла лучше концентрировать внимание на конкретных задачах. Тем более, чаще всего у молодых родителей в первые пару лет, которые они проводят в новом статусе, куда-то теряются друзья. В семье Шенкельс эта ситуация знакома. Встречи с друзьями стали происходить гораздо реже, но появились новые знакомства с такими же молодыми родителями, например, на детской площадке. Алекс говорит о том, что особенно трудно стало поддерживать связь с друзьями, живущими в других городах, но на случай, когда вы хотите поддерживать старые знакомства, Господь нам дал мессенджеры и социальные сети. Если это работает с родственниками, то работает и с друзьями. Но первый год после рождения сына, по словам Алекса, им было не до онлайн-общения. Во многом наш стресс был вызван катастрофическим недосыпом и невозможностью понять сигналы ребенка, ведь с малышами почти никогда не угадаешь, что их беспокоит. Все было новым, поэтому очень часто мы понятия не имели, что происходит. Но сын рос, менялся, и наши ночи стали спокойнее, стучу по дереву. Так что нам удается поддерживать определенный уровень коммуникации. И потом ты становишься опытнее, лучше знаешь своего ребенка и знаешь, как и что работает. Так что в целом уровень стресса упал. Алекс большую часть жизни был фанатом тяжелой музыки и до того, как стал отцом, немало времени проводил с группой. Как появление сына повлияло на его увлечение? Не особо. Мой приятель подарил нам CD с колыбельными версиями песен группы Тул. Мы заслушали его до дыр. Вынужден признать, что в течение дня мы обычно слушаем всякие детские песенки. У меня нет с этим проблем, пока кто-нибудь не включает истеричный канал Nickelodeon. Но Дэвид уже начал интересоваться некоторыми группами вроде Vintage Caravan и Led Zeppelin. Так что идеологическая обработка пошла. Переходим к вопросу о социальных институтах. В Нидерландах обычной практикой считается периодическое посещение детских поликлиник. Врач и медсестра измеряют ребенка, взвешивают, проверяют уровень его развития и делают необходимые прививки. Дэвид посещает сад два раза в неделю. Его родителям важно продолжать работу и учебу, и они верят, что это полезно для его развития. Обычное дело для Нидерландов. Многие знакомые Алекса водят детей в сад три или четыре дня в неделю. Правительство дает субсидию на сад которая зависит от дохода семьи и количества часов в неделю, которое компенсируется. Алекс платит порядка 8 евро в час, что немало. Упоминание размеров групп в наших детских садах от 20 до 30 детей удивило Алекса. Ого, большие группы. У нас столько детей, разве что уже в школьных классах. Группы в саду намного меньше. Под крылом воспитателя должно быть не более четырех детей. У Дэвида, если не ошибаюсь, 12 человек в группе, и на них приходится три воспитателя. Возможно, поэтому сад такой дорогой. Но я думаю, что такое соотношение детей и воспитателей хорошо для социализации. Осторожно спрашиваю о помощи психолога. Не секрет, что на первых порах после появления ребенка отношения супругов подвергаются серьезным испытаниям. Алекс смеется в ответ. Это личный вопрос. но понятно, что такое событие не проходит бесследно. Особенно первый год, когда супруги превращаются в такую бизнес-команду. У этого явления есть положительная сторона. Однако важно иметь то, что называется качественное время. То есть проводить время вместе, уделять внимание супругу, должно быть место романтики и сексуальности. Пока что мы справляемся с этим без посторонней помощи. Мы уже 12 лет вместе, всякое было. Так что у наших отношений прочный фундамент, и мы стараемся находить время для того, чтобы обсудить острые вопросы. Диалог помогает справиться с львиной долей вызовов, которые молодые пары вынуждены принять одновременно со статусом родителей. Но также важно принять новую роль, иногда смиряться с новыми ограничениями и обязанностями. Алекс согласился, что это было непросто. Вообще, у меня ушло много времени, чтобы приспособиться к новой роли. Необходимость постоянно присматривать за малышом поначалу обескураживала. Перед тобой уязвимое маленькое существо, которое нуждается в тебе буквально, чтобы выжить и расти. Конечно, это отношение сохраняется надолго, но в первый год ты по-настоящему чувствуешь и переживаешь это. К тому же для тебя все новое, и ты не знаешь, что делаешь правильно, а что нет. Адаптироваться под каждый из этапов развития ребенка часто сложно. Поэтому я спросил о кризисе трех лет. Алекс на мгновение задумался. Мне незнаком такой термин, но у нас, например, есть урожение «двухлетка говорит нет, всегда». Это тоже вызов для родителей, потому что тоддлеры, дети в возрасте от одного до трех лет, так чертовски упрямы, все хотят делать на свой лад. Я замечаю, что у сына это стремление к независимости еще не иссякло, но я бы не стал называть это «кризис». Дэвид изъясняется вполне доступно, так что мы хорошо понимаем, чего он хочет. Мы стараемся не спешить с наказанием. Вместо этого мы объясняем, как мы видим ситуацию со своей стороны и даем ему выразить свои чувства. Мы устанавливаем ограничения, обычно временные, и стараемся объяснить, почему мы так поступаем. Даже когда мы сердимся или запрещаем ему что-то, мы объясняем свой поступок. Я это все рассказываю не для того, чтобы кого-то поучать, Просто мой опыт показывает, что когда мы поступаем так, то реже ссоримся с сыном. Когда мы действуем иначе, это случается, если мы устали или быстро перешли в состояние раздражения, то мы сразу видим, что его реакция становится более бурной. Конечно, временами это сложно и изматывающе, присматривать и воспитывать маленького человека. И для нас, родителей, это вызов. Не просто обеспечивать и решать хозяйственные вопросы, но и оставаться людьми, которых связывают романтические отношения. Для поддержания романтических отношений неплохо иногда выбираться из города, а лучше из страны. Алекс и джиска предприняли первую попытку выехать с ребенком, когда ему было 9-10 месяцев. Это были летние каникулы на севере Франции, куда семья отправилась на машине, предварительно забронировав жилье на Airbnb. Прежде они не гнушались останавливаться в хостелах и кемпингах. Но в этот раз все было распланировано, и бюджет закладывался с учетом комфортных, в том числе для ребенка, условий. Хотя надо ли говорить, что даже наличие уютного домика не поможет, когда количество свободного времени стремится к минимуму. Впрочем, у Дэвида был хороший дневной сон, так что времени на то, чтобы почитать книжку или посидеть на солнышке, хватало. Важность детского сна трудно переоценить. Например, я печатаю эту главу в темной комнате, периодически подкачивая сына, у которого беспокойный вечерний сон, из-за того, что болит животик. Ну, минут 15 у меня еще есть. Поспешу. Я рассказал Алексу, что до сих пор не преуспел в укладывании никого из своих детей. «У дочери вообще был период, когда ревность к младшему преображала в ее глазах все вокруг, и она видела во мне халтурную замену незаменимой мамы, отчего устраивала грандиозные скандалы, когда я брал ее на себя». Алекс отвечает. «У Дэвида были разные периоды. Прошлым летом он был полностью сосредоточен на мне. Когда я уходил, он очень расстраивался. Это, в свою очередь, расстраивало Джиску». И он быстро привыкает к ритуалам. Почти всегда, когда мы пообедаем, он смотрит какой-нибудь мультик, сейчас это щенячий патруль, а потом поднимается наверх. Чаще всего Джиска укладывает его спать, а я прибираюсь в комнате и на кухне. Когда мы с Джиской делаем наоборот, то он обычно раздражается. Но через пару минут он может забыть об этом. Я слышал от многих друзей, что их дети проходили через периоды «мам-мам-мам» или «пап-пап-пап». Определенно, это раздражает. Я спросил Алекса о том, наступил ли в его жизни период, когда он, как отец, смог расслабиться. Такое было много раз, даже когда он был совсем малышом. Лежишь на диване или в кровати с этим маленьким парнишкой на животе, это расслабляет, это мило. И знаешь, ребенок делает нашу жизнь более сложной, более структурированной, но он многое упрощает. Это клише, но я подписываюсь под этим. Цените мелочи жизни». Такие, например, как прогулка по лесу, когда просто разговариваешь с сыном о животных, экскаваторах, самолетах и прочем. Вспоминая о весне 2020-го, Алекс говорит, что не ожидал, что пандемия ударит по Нидерландам. Сначала вирус парализовал Италию, а уже в марте и Нидерланды начали закрывать школы, бары и далее по списку. Этого никто не ожидал. На время экономические неурядицы обходили семью Алекса стороной, так как у него постоянный контракт с университетом, обеспечивающий его необходимыми социальными гарантиями. Первые пару недель было даже здорово. Погода была отличной, жизнь словно замедлилась, и это были плюсы. Семья Шенкельс много чаще выбиралась на улицу, просто гуляли или катались на велосипедах. Они больше времени проводили вместе, как семья. Те, у кого дети уже ходят в школу, могут только позавидовать такому. Труднее было делать свою обычную работу. Кроме того, что проводить лекции онлайн — это полный отстой, такой режим добавлял суеты. Из очевидных минусов стоит упомянуть об ограничении социальных контактов. В декабре 2020-го все бары и рестораны снова закрыли, так что празднование дней рождения и Рождества было особенным. Говоря о второй волне ковида, Алекс признает, что было сложно привыкнуть к такому положению дел. «Когда бахнула пандемия, я подумал, что вот оно, настанет период коллективного выброса адреналина, все сплотятся. Я думал, что вот мы стряли все вместе и будем работать над этим вместе. После целого года всего этого людям присытилось постоянные измерения температуры, угрозы мирового заговора и тому подобное». Второй карантин оказался более строгим, чем весенний, и психологически он давил сильнее. После весеннего было лето, комфортная температура и погода, а зимой, когда почти все сидели по домам, это ощущалось предельно депрессивно. Даже в лес уже так просто не пойдешь гулять. Меня, например, все больше раздражали наши шумные соседи, хотя я понимаю, что они по-своему старались держаться. Несложно догадаться, почему после паузы в музыкальной карьере Алекс принял приглашение гитариста Тома Адамса и присоединился к Энма. Прогрессивный и динамичный дебютный альбом эпоси Awakened начал обретать форму в затхлом воздухе ковидных карантинов. Эти песни стали органической реакцией на всеобъемлющую глобализацию и цифровизацию всех сфер жизни, когда перед нами снова встали вопросы «Что такое хорошо?» И что такое плохо? А как подчеркивал автор «Дороги» корма к Маккарти, принадлежность к числу хороших парней бывает жизненно важна. Как и многие из нас, оглядываясь назад, Алекс считает, что многое можно было сделать лучше. Основную проблему он видит в том, что для него это был новый опыт. «Я не думаю, что делал что-то неправильно, ни я, ни жена». «Мы старались как могли, и я верю, что мы даем малышу достаточно любви и поддержки, и я верю, что это компенсирует наши ошибки и неуклюжесть. Я никогда не был беспечным парнем, но я и не невротик, я всегда был в состоянии полета, понимаешь? И это очень здорово, когда открываешь для себя радость мелочей вроде прогулки и болтовни на разные темы. Если точнее, я говорю о том, что я открываю заново какие-то части себя». Когда я был маленьким, я любил фантазировать, сочинял истории обо всем, что видел и пережил. И я вижу ту же способность у своего сына, так что я снова могу настроиться на эту волну. Это здорово. стало ли я лучше? Определенно. Это как зеркало. Современная жизнь, сплошная спешка, постоянная гиперстимуляция. То, что я через этот опыт открываю себя заново, помогает справляться с этим давлением.